Делец. Он маклер, биржевой сайц, дирижер в танцах, комиссионер, шафер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Иванову известен он как корьяный консерватор, Петрову же как отъявленный нигилист. Радуется чужим свадьбам, носит детям конфеты и терпеливо беседует со старухами. Одет всегда по моде и причесан а Капуль. Скрытин. Имеет большую памятную книжку, которую держит в тайне. Делаем из нее выдержки. Потрачено на угощение княжеского коммердинера 50 рублей 20 копеек. Сбыл акцию Лазова-Севастопольской дороги, причем потерпел 14 копеек убытку. Не забыть показать графине Дериной новый пассиан под названием «Принцесса». 12 первых карт, вынутых из колоды, размещаются в форме круга Следующий колодус, как знаешь, на одну или другую из этих карт Не взорай на масть до появления червонной дамы и прочее напомнить кстати, о Пете Севухине Желающем поступить в Дримадерский полк Тут же переговорить с гордочной Олей касательно выкроек для купчихи Выбухиной За сватовство Юрыгин не додал семи рублей. «Того же дня на крестинах следил я за Куцаном, либерально заговаривал с ним о политике, но подозрительного ничего не добился. Придется подождать. Инженер Фунин заказал нанять квартиру для его новой содержанки и просил статую, то есть Елену Михайловну, спыть кому-нибудь». Обещал сделать что и другое к 20 августа. Княгиня Хлыдина дает за свои любовные письма поручику Скотову 1000 рублей, просить 5000 уступить за 3000 но ни в каком разе не отдавать ей всех. То письмо, в котором описывается свидание в саду, продать ей особо в будущем. Был свидетелем на суде, помазал прокурора по губам, А потому, когда защитник стал меня пощипывать, то председатель за меня вступился Не забыть стать по морде агенту Янкелю, чтоб не врал Вчера у Букашиных во время винта слетели за мной Пришлось для Близиру проиграть 15 рублей Все-таки получила плюху гусин дал 25 рублей для отдачи и газету хрюкала за то что не печатали судебного отчета будет с них и 10 антон павлович чехов делец читал джоханир абдулаев